Кристина ⁇ Счастливое детство ⁇ Кристина Оазис была старательной ученицей. Но в конце учебного года ее первая любовь, мальчик по имени Дэнни, сказал, что никто не узнает, если они сбегут с последнего урока и отправятся на пляж. Они так и сделали? Кристина об этом забыла. А через пару дней отец грозно спросил, не хочет ли она в чем-то признаться. Ее сердце забилось но она боялась сознаться, что прогуляла занятия. Тогда Аристотель Азис сказал, что ему звонили из школы, и он все знает. «Ты оскорбила всю семью. Вечером за ужином ты извинишься перед всеми за то, что нас обманула». Кристина сделала так, как сказал отец. Но она никогда не забудет этого унижения. Она внезапно ощутила себя несказанно одинокой, боялась, что родители вообще перестанут с ней разговаривать. Аристотель Оазис в воспитательных целях вознамерился преподать дочери урок, хотел убедиться, что она правильно поняла правила жизни и отныне будет им подчиняться. Но для Кристины урок оказался тяжелым испытанием. Она увидела, что любовь ее родителей словно испарилась. Едва она что-то не так сделала. Выходит, если ты хочешь, чтобы тебя любили, Надо делать только приятные окружающим вещи. Ей это сильно не понравилось. Потом она поймет, часто приходится идти на компромиссы, но всему есть предел. Если мы заходим слишком далеко, в готовности исполнить чужие желания и требования, то вредим сами себе. Но тогда она не посмела возразить отцу. Она выросла в сказочной роскоши. Кукла, одетая самим крестьянам Диором, пони, подаренной королем Саудовской Аравии. При этом она оставалась одиноким ребенком с печальным лицом. Ее постоянно перевозили с места на место, из Нью-Йорка в Афины, из Парижа в Антибы, оттуда на семейный остров Скорпиус, к ее услугам особняки и виллы по всему миру, но не было дома. Почему одни беззащитны перед жизненными трудностями, а другие легко со всем справляются?» Все дело в наших болевых точках, чувстве вины, неуверенности, отсутствии безопасности, многое закладывается в детстве. Каждый из нас желает слышать слова одобрения от важных для нас людей. Но если без их одобрения мы не можем обойтись, похвала превращается в наркотик, слабая струнка становится уязвимым местом. Детство Кристины многие назвали бы завидным. Никаких травм и страданий Сплошные удовольствия Аристотель Оазис Который с таким трудом пробивался в жизни Решил для себя Что его дети будут избавлены От любых тягот Кристине пришлось заботиться о себе Все проблемы решались за нее Она получила мир на тарелочке Детство и юность Кристины Были не просто беззаботными Они были неправдоподобно счастливыми Заботясь о дочке, Аристотель сделал все, чтобы исключить неприятности из ее жизни. И это не приучило ее к тому, что потери и поражения неизбежны. У Кристины в создалось неправильное представление о том, что все, что она пожелает, само свалится ей в руки. И что еще хуже, она не получила необходимой закалки, не научилась справляться с неприятностями. При всех своих благих намерениях Аристотель, Лишил дочь, вступающую в жизнь, чего-то очень важного. Разлад между родителями вверг Кристину Азис в панику. Привычный мир развалился, она слишком зависела от других и превращалась в беспомощного ребенка, когда ей приходилось что-то решать и действовать самой. Она была ярким подростком, заводила ее в детских развлечениях, хорошим другом, даже в трудные для себя моменты, не портила другим настроение, смешила друзей и не выносила одиночества. Когда к ней приезжали подруги, они могли проболтать полночи. Но Кристина плохо подбирала друзей, она была крайне щедра, к ней тянулись из-за ее денег. Деньги мешали и дружбе, и любви. Она была счастлива и несчастлива одновременно, нуждалась в дружбе любви, и любви, ей слишком легко все доставалось, Огромные деньги, поместье, целый остров, и, возможно, она жаждала жизни обычного человека, но это то, чего она была лишена».